Глава пятая. Семейный раз природа Ода. Чтобы предотвратить дальнейшее обострение отношений между Набуну и ее младшим братом нобукацу Инутия сбежала из Киосу. Но даже так остановить внутреннее восстание вроде Ода не получилось. Спустя три дня после побега Инутия главный слуга Нобукатсу, Шибата Кацуи, посетила Набуну в замке Киосу, печально при этом вздыхая. Шибата Кацуи по прозвищу Рику с малых лет известны как сильнейший сварепа генерала Вари, Девушка-командующая, способная при наличии копья показать, что ее мастерство – непревзойдённое во всей Японии. Но в силу честного и прямого характера сложные вещи вроде политики и чего-то подобного были совершенно не для неё. Она служила примером того, что бог не награждает двумя дарами сразу. И пусть она являлась главным слугой Набукацу, она давно почитала Набуну. Несмотря на грубый и извительный язык и странные эксцентричные действия, До смерти ее отца, Набухиде, Набуна, вздыхая, иногда показывала красивую улыбку. Девушка не просто прекрасно выглядела, она еще могла делать милое выражение лица, когда ты играешь с ее щеками, от чего хотелось поклоняться ей. Однако после потери того, кто понимал ее больше всех, Набухида она закрыла свое сердце, её язык стал острее, а сама она начала раздражаться из-за недовольства своими слугами. А вот почему у людей вокруг появилась высокомерие мысли, если говорить об общительности – «Разве наш лорд, который упрочил свою репутацию, не лучше?» После чего началась подготовка к восстанию. Кацуи всегда хотел разрешить все разногласия между Набуной и Набукацу, но хотя и желала этого, не знала, что нужно сделать. И теперь, раз Анутия, те, слуга Набуны, убила слугу Набукацу, Набукацу и молодые самураи из его окружения, так и не научившись на своих ошибках, снова планировали восстание, говоря, «В этот раз давайте непременно выгоним глупую дочь вари! Кацуи бесчисленное количество раз упрашивала на Букацу его людей прекратить это, но все было бесполезно. Напротив, они говорили «Кацуи дано, вы ведь не сбежите отсюда, как раньше, не сразившись с Набуной Дано. Лучше копейщик говори, вари. Врань я! Ха! Может, у тебя есть договоренность с Набуной?» Искупление вины «Я не могу направить меч на Набуну сама. Печально, почему так много идиотов? Хотя я тоже дура, не способная придумать план, чтобы решить проблему». Хотя Кацуи и главный слуга набукацу Букацу, лорд авари в конце концов Набуна, она никак не могла сражаться с Набуной. Но, несмотря на все слова, не представлялось возможным казнить на это тоже станет актом восстания против рода ода. У Кацуи, не имевшей темной страны, слова вроде восстания отсутствовали в словаре. Для нее это простая преданность. Она из категории воинов, где предки сражались поколение за поколением ради рода ода потому ей было мучительно думать о противостоянии вроде Ода. «Если я убью всех этих глупых людей, окружающих его, Набукацу сама прозреет, так как его легко воодушевить, те, кто льстят ему, просто его используют». Так размышляла Кацуи, но если бы она решилась на такое, слабое сердцем Набукацу впал бы в панику, и скорее всего нельзя было бы вернуться к прежнему. И люди из его окружения могут быть идиотами с узким кругозором, но они все же не столь плохи, чтобы возникла необходимость в их убийстве». Пока Кацуи колебалась, Набукацу дал приказ, причинивший ей боль. «Эй, Кацуи, можешь попытаться обсудить с сестрой предложение о передаче Если сестра не согласится, то сражение точно состоится!» Кацуи находилась в главном здании замка Киосу. В комнате сидела только три человека. Набуны, Сагару и Сихару, служившие в отсутствии Енутия. Место – чайная комната Набуны. Чайная церемония была очень популярной в культурном центре. Кио. Киото изначально называлась Кио, что буквально означает «столица» или «сакай». У Набоны, очень чувствительной к моде, имелась личная чайная комната в замке Киоса, где она собирала чайные принадлежности. Но все для обычных посиделок со слугами, без какого-либо намерения следовать этикету. И сегодня она просто сидела на диванной подушке, скрестив ноги. Сидя она в позе Сайдза японский термин – традиционной позы для сидения. Её ноги бы онемели. Сегодняшний способ приготовления чая на не походил на традиционный, она по-своему положила огромное количество матча. Японский порошковый зеленый чай, именно этот чай традиционно используется в классической японской чайной церемонии. В чашу налила кипяченую воду и размешала, и пока чай не остыл, она пила его по глотку. А после бормоча, что ее желудок пустой, начала жевать особенность ногой – табасаки. Разновидности китори, где в качестве мяса используются куриные крылышки – Из-за наличия в Табасаке костей существовал специальный способ его поедания, но Набуна ела по-своему. Она наполнила щеки Табасаки и с негромким хрустом грызла его, умело отплевывая чистые кости без мяса, при этом говоря: А, все равно, когда я его ем, куриное мясо нагоя, Табасаки великолепно! Она совсем не походила на важную женщину феодального лорда. Она говорила: Чем откусывать по кусочку, куда быстрее глотать полностью, как и в арбузе выбирать семечки. А потом есть Трата времени! Еще один незнающий этикета, Юсихару, которого также звали Сару, старательно пытался сымитировать чайную церемонию, но так все же лучше, чем ничего. Хотя во время чаепития с сайта Досаном Набуна все делала правильно, сейчас требовалось больше, чем просто надеть лучшую одежду. Юсихару вздохнул: Это действительно нелогично! Если игнорируешь правила приготовления горячей воды для чая, то не возводи комнату для чайной церемонии. Заткнись, чай пьют! Разве не нормально пить напиток, просто наслаждаясь им? Крутить чашку чая и говорить нечто вроде хорошо сделано, для стариков. Это не мое хобби. А если пить его медленно, вся суть чая исчезает. К тому же, когда ты сидишь, скрестив ноги в таком коротком кимоно, я могу все видеть. Никаких проблем. В этой комнате нет никого, кроме меня, Рику и питомца Сару. Здесь нет мужчин. Раз ты так говоришь, я буду смотреть сколько угодно. Едва он попытался заглянуть ей между ног, как она бросила чашку с горячей водой ему в голову, которая причинила ему боль. «Горячо!» «Это дорогая чаша. Если она сломается, тебе придется возместить». «Принцесса, я прибыла сюда не для того, чтобы валить дурака Сару». Кацуи, держа чашку в руках и покрываясь холодным потом от мысли о том, как правильно пить, внезапно заговорила. «Точно. Так что случилось?» эм, «Я прибыла сюда по поводу инцидента с Анутия. Если ты об Анутие, то она сбежала. Даже я не знаю, где она находится. Набуна надув щеке перевела взгляд в окно. Инутия, следующая за ней с детства как собачка, единственный друг и слуга, который Набуна могла открыться, нет, она скорее настоящая младшая сестра. Кацуи, которая все это знала, страдала все больше, понимая, в каком состоянии Набуна. Набуна Сама! Он сказал передать ему Инутие, иначе он вновь восстанет. Он. так как он дурак! «Его, по всей видимости, из-за этого подстрекает окружение, верно?» «Рико, не можешь сдержать Набукацу?» Кацуи склонилась. «Мои глубочайшие извинения. Я могу похвастаться тем, что не потеряю людей в сражении, но в данном случае у меня мысли только об угрозах или убийстве». Набуну вздохнула. «Ах, блин, слышать такое от Рико. Раз не можешь на Набукацу, было бы неплохо в следующем сражении получить мою голову». «Я никак не могу такое сделать. Если должна выступить против принцессы, то я лучше совершу пуку! Ритуальное самоубийство путем всрывания живота. Набуна рассказала Юсихару, почему Набукацу проигрывает при каждом бунте. Все потому, что Рику отказывается от сражений. Я удивлен, что Набукацу до сих пор не убил тебя за это кацуи. Но у него нет другого частного слуги. Кучка людей рядом с ним ничтожные молодые люди. Они ничего не стоят в сражении. Он понимает, что без кацуи у них нет ни шанса против меня. Похоже, на сборище трети людей. Те, кто не знает своих пределов, обычно более проблемные. Они не столько проблемные, как ты думаешь. А лишь один слуга, спорящий со своим феодальным лордом. Кацуи печально опустила плечи, говоря, что если бы было возможно, она бы хотела родиться слугой непосредственно Набуну сама. Верно, если служишь на Букацу, твоя доблесть все равно, что метать бисер перед свиньями. на Набуна. Итак, Набуна сама, вы говорите, что, несмотря ни на что, не отдадите енутие. Мне не передать то, чего нет. Тогда снова начнется смута. Если Дубукатсу и дальше продолжит провоцировать меня, я встречусь с ним лицом к лицу. Передай это ему кацуя Что? Если он восстанет против меня, то как бы сильно мать не будет просить сохранить ему жизнь, я убью его. Так и скажи. То есть, лорд Суруга и магава Симота готовы к походу на столицу. Если Йосимото начнет движение, первое, что будет атаковано, это мы. Беспокойство о смуте в авари для меня непозволительная роскошь. О, это будет падением рода Ода. Кацуе полностью охватила паника. Считая себя идиоткой, раз не знала, что сказать в подобной ситуации, она начала бить себя по голове. «Я достаточно заботилась о проблемном младшем брате. Чья вина в том, что Янутия пришлось бежать? Разве не потому, что он первым вмешался? Тем не менее, принцесса Набукацу — единственный младший брат, связанный с вами кровным родством. Хорошо. В этом мире Сангоку мне не нужен младший брат, который продолжает доставлять неприятности». Когда Набуна бормотала это, её белые щеки сильно напряглись. «А, блин, чай плох!» Её голос прозвучал так, словно она готова взорваться от злости в любую секунду. Но Набуна выпила мутный чай одним глотком. Есихару сказал, «Эй, ты правда собираешься отказаться от Набукацу? Он дурак, но неплохой человек. Кроме того, он как молодая версия тебя. Знаешь же принцессу феодального лорда вроде меня? А? Допустим, мы проиграем в бою. Если мы будем откровенны и откажемся от всех притязаний на дом, нас простят. Вот чему я научилась. Однако все люди разные. Пусть они сдались... Если их не простят, то их головы подут с плеч. К тому же, если взглянешь с точки зрения талантливой Магавы, Набукац не тот военачальник, которого она бы хотела заполучить в слуги. Кроме того, он постоянно восстаёт. С явно-видимым неудовольствием и слабостью во взгляде проговорил Набуна. Вот почему без разницы каким способом человек его калибра не сможет выжить в мире Семгоко. Даже если я передам ему территорию, результат будет тем же. Нет, хуже, так как провинция Вари падёт. Тем не менее, она подняла голову. Если Рико не будет, мой план по завоеванию Японии провалится. Нет сильнее военачальника, чем ты. В этой провинции слабых солдат Вари. Одному из нас придется исчезнуть. Но принцесса... Рико, если сейчас в Авари состоится сражение, обе стороны будут моментально растоптаны Магавой. Если ты веришь, что Набуна должна быть лордом Авари, завлеки и возьми Набукацу в плен. Ради авари, людей и завоевания Японии. Ваша воля. Тебе не должно это смутить. Мой взор всегда устремлен вперед. На 10 лет, на 100 лет. Пусть никто не понимает, я не сомневаюсь. Если чувствуешь боль, то вместо молитвы будь демолись. Это ради всех людей Японии. Для меня нормально нести все грехи в одиночку». Выражение лица и ее взгляд показывали решимость. Кацуи склонила голову, не раздумывая. Я не понимаю сложных вещей, но Кацуи определенно не дура. Она поняла, что этот человек в самом деле лорд аварии. если Йосихару продолжил гидеть на лицо Нобуну со стороны. Замок Набукацу. «Ты собираешься предать меня, Кацуи? Постой, прошу, подожди!» «Мои глубочайшие извинения!» В три секунды Кацуи управилась Набукацу и окружающими парнями и взяла их в плен. Набукацу, который прибыл, бормоча под нос. «Так каков ответ, сестры?» Был схвачен ею за запястье. Увидев, что он не способен двигаться, окружающие побледнели и сразу же бросили мечи и копья. К несчастью, поблизости не наблюдалось слуг достаточно смелых, чтобы попытаться бросить вызов Кацуи. «Это желание ее высочества Набуна-сама!» «Ты имеешь в виду, что моя сестра приказала арестовать меня? Даже если это значит поставить мою жизнь на кон, я попрошу пощадить вашу жизнь, на Сама. Поэтому прошу, идемте со мной в замок Киосо. Нет, я не хочу умирать! Кто-нибудь помогите мне! Невозможно! Мы не можем удалять Кацу Дано! Не оставалось ничего, кроме как склонить головы и на Буну самоопрощение. Такое слабое мнение – единственное, что могло прийти в голову. Из-за того, что они внезапно сдались без борьбы, Кацуи почувствовала себя удручённо. «Я так глупа! Нет никакой возможности, что эта кучка на одном уровне с Набуной сама. Не говоря уже о том, что сражение против Нагавы для них попросту невозможно. Они превратятся в пыль от одного удара. Если бы я, главный слуга, быстрее решилась!» Захватив набукацию и остальных, она для себя решила спасти, по крайней мере, Набукацу. Даже если это будет стоить ей жизни. С таким решением она направилась в замок Киосо.